Миссис Делуи сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать. Придут от Рампльмайера. И в добавок думала Клариса Делуи: утро какое-свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже. Как хорошо, будто окунаешься. Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель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 Сколько? Уже больше двадцати лет. Даже посреди грохота улиц или проснувшись посреди ночи, да, положительно, ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину, но, может быть, все это у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюенции. Перед самым ударом Биг Бена. Вот. Гудит. Сперва мелодично вступлением. Потом, непреложно, час. Свинцовые круги побежали по воздуху. «Какие же мы все дураки!» — думала она, переходя Виктория Стрит. «Господи! И за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять? Но ну и самые невозможные пугало, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же».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 Секунду июня. Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех. Правда, в миссис Фоксфорд вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит. И загородный дом теперь перейдет к узену. И леди Бэксбор открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца. Но война кончилась. Кончилась, слава богу. Июнь.